Эк Снайд. Истинная для Грифона. Часть первая. Истинная для Грифона. Глава первая. Анастасия Свободина. Я рухнула на твердую как камень землю, больно ударившись коленями. Голова кружилась, горлу подкатывала тошнота. Что происходит? Спешно стирая выступившие на глаза слезы, я огляделась. Дыхание сбилось, сердце громко стучало в груди, стало очень страшно. Только секунду назад я находилась в парке, а сейчас... Где я? Испуганно озираясь, я сидела прямо на дороге, мощенной камнем. Справа шла линия леса. Странно, никогда не видела таких высоких деревьев. Слева от меня лежала долина, в центре которой стоял город, окруженный высокими крепостными стенами не а будто сошедшие со страниц книг про Средневековье. Меня охватила паника, я задыхалась. Казалось, сердце сейчас выскочит из груди, как это возможно. Что происходит? В ушах еще шумела кровь, но постепенно начали пробиваться и другие звуки. Шелест листвы, голоса, лошадиное ржание, скрип проезжающих по дороге телег. Только тогда поняла, что то не одна на дороге. Множество людей обходили меня, прохожие бросали что-то недовольное и даже оскорбительное. Меня окликнули. Обернувшись, я увидела двух мужчин верхом на лошадях. Чья ты раздраженно бросил один из них рослый рыжеволосый с густой бородой и светло-голубыми глазами. Кажется, он не впервые задавал мне этот вопрос, но я была так ошеломлена, что не сразу услышала. То выдавила я, наконец, с трудом фокусируя взгляд на незнакомце. Тот легко выпрыгнул из седла и подошел ко мне. Я подняла руки, защищаясь, но он просто подхватил меня под мышки и легко, будто я ничего не весело поставил на ноги. «Зачем? Я не могу стоять без костылей!» Взмахнула руками, приготовившись падать, но не упала. Я стояла на ногах сама. «Как такое возможно?» Незнакомец не дал мне возможности осмыслить это открытие. Он дернул ворот моего пиджака, а следом и платье, разорвав его и обнажая плечо. «Что вы делаете?» Я отступила от него, прикрывая плечо. Ноги дрожали, но слушались и не подкашивались. «На ней нет печати», — сообщил он своему спутнику-блондину с жидкими усиками, который остался в седле. Вольная возле Золотого Рога! задумчиво проговорил тот в ответ. Как она подошла так близко к городу, и вещей при ней нет. Одета странно, заметил первый, заставив меня невольно оглядеть себя. Красное платье футляр с черным хлопковым пиджаком, балетки, обычная одежда. Но ситуация необычная, сразу напомнила я себе. Красивая! Мужчина небрежным жестом отбросил прядь волос от моего лица. Невольно отступила еще на шаг, испугавшись похотливого блеска в его глазах. «Откуда ты? Как здесь оказалась? сурово спросил он. Надо сказать, что мужчина был широкоплечим и высоким. Его требование прозвучало столь внушительно, что я сразу готова была признаться во всех своих пусть и немногочисленных грехах упрямая и гордая даже слишком при моих жизненных обстоятельствах. Не крала, никого не убивала, даже на букашек руки не поднимала. Так что же ему ответить? Мозг лихорадочно заработал, как же я здесь оказалась. День начался, как обычно, каждый мой день. Борьба. Борьба с собой, со своим слабеющим телом, с обществом, даже с упрямой дверью, которая постоянно заедает. Проснулась я как по часам в восемь утра, хотя никуда и не надо было спешить. Сразу же нахлынуло неприятное чувство онемения в теле. С глубоким вздохом я дернула руками, а следом выдохнула с облегчением. Мой самый большой страх — проснуться однажды полностью обездвиженной, неспособной пошевелить даже пальцем, неспособной больше бороться, даже без возможности прекратить свои мучения. Следом я начала разминать затекшие за ночь мышцы. Сначала руки, плечи, потом подтянулась на специальных поручнях, чтобы принять сидячее положение. Дальше помассировала ноги. Медленно, привычно, болезненно. Кровь постепенно приливала к почти атрофированным мышцам, возвращая подвижность. Словно тысячи иголок покалывали меня. И вот спустя полчаса после пробуждения я смогла спустить ноги с кровати и опереться на костыли. Без них я уже не могла передвигаться. Дальше шли обычные ванные процедуры, уже довольно бодро я привела себя в порядок. Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами снова Настя Свободина. сегодняшний день начнем с комплекса упражнений, а завершим лечебным массажем. В вечернем включении я расскажу вам о своем новом хобби. «Помните, движение — жизнь! Давайте не будем калеками, которыми нас все считают!» Улыбнувшись в камеру, я направила объектив в сторону оборудованного уголка, где в течение следующего получаса провела сеанс лечебной физкультуры. Заканчивалась запись массажем. Могу с гордостью называться специалистом по лечебной гимнастике и массажу, ведь занимаюсь этим с пяти лет. Родилась я обычным ребенком, жизнерадостным, активным. Потом во мне что-то сломалось. Сначала начали неметь пальцы ног, потом менее постепенно начало подниматься выше. Ноги становились слабее, пока не дошло до того, что я больше не могла передвигаться без костылей или коляски. Родители делали, что могли. Возили меня по различным специалистам, санаториям. Врачи разводили руками, не в состоянии поставить диагноз. Мама даже однажды втайне от папы повезла меня к известной знахарке. Тапа вздыхала надо мной, деньги не взяла. Сказала, что помочь не сможет. Уже выпроваживая нас, бросила странную фразу «Не ее, это мир». Высушивает он ее. Тогда я окончательно уверилась, что все экстрасенсы и гадалки — шарлатаны. Лечение помогало лишь замедлить процесс, но не излечиться. Мне бы сдаться еще тогда, но я видела, как стараются родители, как они берут сверхурочную работу, чтобы заработать на новые обследования. И я дала себе слово держаться, не сдаваться и, даже когда больно, улыбаться им. Пятнадцать лет борьбы закалили характер. Жаль, что тело ему не соответствует. Если бы я сдалась, то вряд ли бы дожила даже до своего теперешнего возраста, но борьба стала моим кредо или, скорее, привычкой. Родителей уже год нет со мной. Погибли те, ради кого я старалась все эти годы. На какой-то миг пропали все ориентиры. Я не знала, куда себя деть, что мне дальше делать. Мама и папа были не только родителями, они были моими единственными настоящими друзьями. Закралась даже предательская мысль прекратить все, но я не могла. Родители бы не одобрили, больше всего на свете они желали мне счастья. Поэтому я взяла себя в руки. Поступление в вуз я пропустила, нужны были деньги, и я решила попробовать себя в качестве видеоблогера. И у меня получилось. Более двухсот тысяч подписчиков. В своем блоге я учила людей правильному исполнению упражнений лечебной физкультуры, показывала приемы массажа и обезболивания, рассказывала о своих многочисленных хобби, помогающих скоротать время, а иногда и заработать денег. Но главное, что такие же люди, как я, посещали мой канал, делились своими проблемами, и вместе мы находили силы бороться, двигаться вперед. Денег с рекламой в видеоблоге было более чем достаточно, поэтому много средств я направляла как раз на помощь людям с ограниченными возможностями, а также в приюты и питомники. Часто через блог организовывала сбор средств на оборудование для тяжелобольных. Кто-то меня хвалил, кто-то наоборот ругал, считая, что я лицемерю. Вовсе нет, я не мать Тереза, да и похвалы не тешили мою самолюбие. Все это я делала, потому что могла, потому что у меня была такая возможность, и просто потому что знала, как тяжело приходится людям с ограниченными возможностями. Что я сама получала? Движение. Мне нужно что-то делать, иначе я загнусь от тоски и одиночества. Движение. Жизнь. И я, как никто другой, знала истинность этих слов. Видео было записано. В вечернем включении я планировала рассказать о своем новом хобби — метании предметов. Я часто себя развлекала, придумывая новые цели. Например, я могу забросить ключи на крючок от входной двери. Очень помогает экономить движение. К тому же это весело. Хобби у меня много, сидеть без дела я не привыкла. Среди них сбор гербария, фантиков, игрушек, статуэток. Я занималась вышиванием, вязанием, макраме, плетением фенечек, шитьем игрушек, сбором макетов из спичек и еще многими интересными вещами. После записи стоило бы заняться видео, но мне хотелось подышать свежим воздухом. Роковое желание. Наш город был небольшой, и про мои скромные успехи в качестве видеоблогера знали многие. Я не была известной, но, к сожалению, людскую зависть никто не отменял. Как же, сидит коллега дома, а деньги всегда есть, еще и на благотворительность хватает. Поэтому на выход я старалась одеваться красиво, но не вызывающе. Посмотрела в последний раз в зеркало и поморщилась. Как в насмешку, природа наградила меня приятной внешностью. На что ни взгляни, все довольно гармонично, только само тело слабое и медленно умирает. Парни смотрели на меня с интересом и досадой, девушки с неприязнью, поэтому я так и не завела друзей. Единственный намек на отношения закончился горечью и сожалением. Андрей оказывал мне знаки внимания и был мне интересен, когда же он предложил мне встречаться, я была просто счастлива целых 10 минут, пока он не сообщил, что отношения мы будем скрывать, а встречаться ради секса. Мое возмущение его удивило. Он искренне считал, что делает мне одолжение, мол, я так и умру девственницей, если он не поможет. «Неприятно. Так можно сказать про многое в моей жизни, но это не значит, что она плоха. Это означает, что я особо сильно ценю счастливые моменты, выпадающие на мою долю». День выдался теплым и солнечным, волосы ерошил легкий ветерок. Очарованная красотой дня, я почти не опиралась на костыли. Настроение немного испортила соседка Вика. Проходя мимо, она толкнула меня в плечо, толкнула сильно, с явной надеждой на мое эпичное падение. Я ей такого удовольствия не доставила. Прогулка проходила после усиленной зарядки, так что я сумела поймать равновесие, опершись на костыль. Рука жалобно заныла из-за того, что неудачно ее вывернула, но зато я успела зарядить Вики по щиколотке вторым костылем. Она разоралась, но была вынуждена замолчать, когда проходящие мимо женщины сделали ей замечание. К сожалению, это не первая наша стычка и не последняя. У нее проблемы с мужем, так что злость она предпочитает срывать на окружающих. В частности, на мне. Я не позволила себе расстроиться из-за поступка Вики, улыбнулась, поднимая лицо к небу и щурясь от яркого солнечного света. К тому моменту, как я достигла парка, неприятная ситуация почти отпустила. А запах хвои и птичий гомон совсем прогнали неприятные мысли. Я медленно брела, привычно переставляя костыли по своему обычному маршруту вдалеке от шумных детских площадок. Мне нравилось в лесу, здесь я ощущала себя как дома. И меня приводила в ужас мысль о том, что скоро я потеряю возможность здесь гулять. Сколько времени пройдет, прежде чем многим мне откажут? Год? Меньше? Зарядка и массаж помогали, но отсрочить неминуемое не могли. Но что мне остается с другой стороны? Покончить с собой? Но я не хочу умирать. «Я хочу жить и готова бороться за жизнь, пусть и неполноценную, но наполненную своими моментами радости!» Мои размышления прервало жалобное мяуканье. Осмотревшись по сторонам, я нашла источник звука. Возле дороги сгрузили стволы поваленных деревьев. На самой вершине внушительной горы маленького белого котенка прижало стволом дерева. Он мяукал, хватаясь коготками за кору дерева, пытаясь выбраться, бедняжка. Он не выберется при всем желании. Я огляделась в поисках помощи, но дорожка была пуста. Неудивительно, в это время дня все на работе или в более оживленной части парка. Наверное, логичнее было бы уйти. Но как бросить живое существо, нуждающееся в помощи? Котенок смотрел в мои глаза с такой мольбой и надеждой, что защемило сердце. Подумаешь, не так уж и высоко да и деревья расположены надежно. С такими мыслями я отложила костыли и полезла наверх. В подтягивании я была довольно сильна, а вот ноги почти не слушались. Но все равно я довольно быстро достигла мохнатого страдальца. Ствол приподняла не без труда, но малыш оказался у меня в руках. Я прижала его к груди, чтобы успокоить. Задние лапки не шевелились, похоже. Он повредил позвоночник. Вот и он неполноценный. «Ничего, я тебя вылечу. Будем вместе по квартире ползать», — приговаривала я, поглаживая мягкую шерсть котенка. «Я же хотела поступать на ветеринара. Будет мне практика». Котенок внезапно поднял голову. Взгляд зеленых с золотыми прожилками глаз впился в меня. «Слишком...» пристальный и осмысленный. Не думала, что взгляд котенка может привести в ужас, но я была на грани истерики. Руки задрожали. Котенок до крови вцепился когтями в мою руку. Его тельце вдруг засияло ослепительным зеленым светом, превращаясь в яркий, пульсирующий сгусток, который просто впитывался в кожу через раны. Я не удержала равновесие, повалилась назад, рискуя упасть с почти двухметровой высоты. Но упала здесь, на дороге, в неизвестном месте, в неизвестном мире. Может, я просто ударилась головой? Мужчины тем временем ожидали от меня ответа. Но что я могла им сказать? Рухнулась с деревьев в парке, а попала в другой мир? Даже я сама сомневалась в собственном здравомыслии, что уж говорить о них. Решат, что я сумасшедшая. И даже если нет, если этот мир реален и не плод моего воображения, я все равно не знаю, как здесь относятся к иномирцам. Может, стоит мне признаться, как меня поведут на костер?